16. Сижу на своем посту у двери и пытаюсь придумать план действий. Выходит, неважно, я абсолютно не контролирую ситуацию. Катился бы ты отсюда. Еще заранее замечаю, что Фил, устроившийся у самой двери, сверлит меня взглядом, но что он решит завести беседу неожиданно. С чего бы, интересуюсь. Ты мне не нравишься, усмехаюсь, ты мне тоже. Фил краснеет до корней волос. Так краснеть умеют только блондины. Свекла в бешенстве, не дать не взять. Остынь, говорю, на твое место в банде я не претендую. Вместе Фила в банде нет ничего необычного. Он самый заурядный ее член, ничем не выделяющийся на фоне остальных. Кроме скверного характера разве что. «Пойдем-выйдем!» — неожиданно предлагает он. Окидываю его взглядом с ног до головы. Старше меня и крупнее. В банде мельче меня только мышонок. Но боец неважный. Помню его борьбу с охранником завода. Провожу ладонью по штанине в том месте, где глубоко в кармане лежит складной нож. «Если от этого будет зависеть моя жизнь, я убью Фила, даже не сомневаюсь». «Бить будешь?» — спрашиваю спокойно. Желания снова кого-то убивать у меня нет. «Боишься?» — блондин вскидывает голову с горящим взглядом. Пожимаю плечами. «Будем считать, что так. Мне плевать на этого парня». Драться с кем бы то ни было для выяснения отношений не стану никогда. Но с дрезодирой возмущенно раздуваются. Он жаждет повода, но не собираюсь ему его давать. Нападет первым, получит свое, потому что свою жизнь я дешево не продам. — Еще сочтемся, — обещает мне Фил, сдавая позицию. — Как скажешь, — соглашаюсь. Фил отворачивается и укладывается на одеяле спиной к входу. Жду еще несколько минут, чтобы удостовериться, что это нехитрый ход для отвлечения внимания, и нападения не будет. Только потом расслабляюсь. Проблемы с Филом еще будут. Это только вопрос времени. Сижу на пороге еще часа три. Глаза слепаются. Не уснуть бы, да и природа зовет на улицу, но оставить пост не могу. Вижу, что Кэссиди то и дело переворачивается с бока на бок, не спит. «Райан, сменишь меня?» Говорю тихо, давая ему шанс притвориться спящим. Но, кажется, думаю о нем слишком плохо. Кэссиди садится, протирая глаза. «Без проблем». Встает и занимает место у двери, а я выхожу на улицу. Морозный воздух холодит лицо, но одежда верхних отрабатывает на все сто, мне совсем не холодно. Отхожу подальше. С туалетом в пути будут проблемы, уходить от остальных нужно далеко. Снег скрипит под ботинками, иду не спеша, то и дело оглядываясь и смотря по сторонам. Наткнуться на кого-либо совершенно не хочется. Сделав дело, поворачиваю обратно, и тут ветер доносит до моих ушей какой-то звук. Голоса. Меняю направление и иду на звук, тщательно взвешивая каждый шаг. Привлекать внимание нельзя. Впереди над крышами всплывает дым и уходит в небо. Но дым не из трубы одного из домов. Кажется костер. Значит, не мирные местные жители, а очередная банда, вроде нашей. По-хорошему, надо дать дёру и предупредить своих. Вот только проклятые мне не свои. Вжимаюсь в стену одного из тёмных облезших бараков с пустыми глазницами тёмных окон. Отсюда голоса слышны отчётливо, и этих голосов много. Люди разговаривают, смеются. Ветер доносит запах костра и пищи. Отчётливо слышу женские голоса, даже один тоненький детский. Вот уж чего не хватало. Рискую и осторожно выглядываю из своего укрытия. Мои предположения верны. Костер, так же, как и наш, разведенный прямо в одном из домов с давно забитой трубой поэтому дым выходит из окна. Бараки выстроены квадратом, образуя просторный двор, прикрытый от ветра со всех сторон. Посреди этого пространства вбиты колья и натянуты веревки, сушится белье. Вижу несколько простыней, штаны и длинную красную юбку. Не показалось, здесь есть женщины. Сразу же вспоминаются раны Гвендолин. Сцепляю зубы. Словно в доказательство из дома появляется женщина с тазом в руках. Очевидно, растапливала снег у костра. Она ставит таз на землю, полощет в нем какие-то тряпки и вывешивает на веревке. Судя по фигуре и движениям, женщина молода. Лицо под теплым платком не разглядеть. Из дома выскакивает ребенок лет пяти. Мальчик или девочка из-за куртки и шапки не по размеру, не понять. Дергает женщину за юбку и тянет за собой, что-то быстро объясняя, не произнося слова. Не понимаю ровным счетом ничего. Жду еще некоторое время, чтобы оценить численность встретившейся мне группы. По двору проходят еще несколько взрослых мужчин и две женщины. Кажется, их гораздо больше нас. Хорошо, Коэн не должен захотеть связываться с сильным противником. Хотя, о чем я говорю? Женщины и дети прокляты мне противники. Осторожно отступаю назад. И если кто и скажет Коэну об этих людях, то точно не я. Бреду обратно, не переставая оглядываться и петляя между строений. Кажется, пронесло. Меня никто не заметил. Райан сидит на крыльце с сигаретой в руках. Чего так долго? Кого-то встретил? Это праздный интерес или у меня на лице все написано? Просто осматривался, вру. Никого не видел. Больше Кэссиди меня не задерживает. Встряхиваю с ботинок снег и поднимаюсь на крыльцо, вхожу внутрь. Обстановка изменилась. коэн Так спит у костра, но горит он ярче, значит, кто-то подкинул дров. Но это неважно важно. что на месте, где спали близнецы, только одеяло, а их самих и след простыл. Черт! Возвращаюсь и усаживаюсь рядом с Кэссиди. Он смиряет меня хмурым взглядом, но подвигается, освобождая место. Где Кир и Рид? Надеюсь, в моем вопросе незаметно излишняя заинтересованность. Говорю же, долго шастаешь. Райан выбрасывает окурок в снег. Пошли осмотреться, им не спалось. Пристальный взгляд в мою сторону. Смотрю, тебе тоже. С трудом давлю зевок. Спать как раз хочется невыносимо. Ага, не хочется, говорю. Посижу. Если хочешь, иди мотаю головой в сторону костра. Тоже посижу. Отмахивается Раян, но и меня не гонит. Привык к моему соседству. Несколько минут сидим молча. Кессиди поднимается с ступеней тонкую длинную щепку и рисует какие-то каракули в снегу возле крыльца. Лицо хмурое. Мышь не сможет идти самостоятельно, нарушает он тишину. Нога распухла. Ничего не говорю, пытаюсь переварить мысли. Если Коэн решит устроить еще один марш-бросок, как прошлой ночью, мышонок не жилец. — Что же ты молчишь, умник? — Райан поворачивается ко мне. — Ты разве всегда не знаешь больше других? — Ты просишь моего совета? — удивляюсь. Кэссиди кривится. — Не то чтобы... Если я понесу его и тем самым не замедлю продвижение, Фред стерпит. Пауза. Наверное. И долго ты с ним так пройдешь? Хмыкаю. Если поможешь, долго. Снова прямой изучающий взгляд. Помогу. Отвечаю, даже не задумавшись. Хорошо. Кивает и продолжает выводить узоры на снегу. «Ты давно в банде?» — решаюсь задать вопрос.